Глава 42. Лали. «Не люблю я это место», — пробормотал наш новый знакомый, оглядываясь. «Знаешь, здесь же не только забавных зверушек продают и продукты питания. Тут в западной части и операторами приторговывают, и обычными смертными», — обратился он к Мезу. «Ну, в чём-то тебя понять можно». Я с прищуром огляделась и передёрнула плечами. Свою нелюбовь к рынку, на котором, кроме шушпаньях яиц, плодов земли, самых разных животных и прочего скарба, продавали ещё и людей, мне пришлось изживать из себя долго и целенаправленно. Теперь я могу спокойно гулять даже в западной части рынка, равнодушно глядя на сетку, через которую пропущена энергия. Этой сеткой огорожены загоны для рабов. Кстати, внутри загона она выглядела точно так же безобидно. Пока не отлетишь от неё от пинка надсмотрщика и не повиснешь на незаметных мелких крючах, дёргаясь в судорогах от разрядов. Это было ожидаемо. Едва слышно, пробормотал мес и покосился на меня очень странно. Словно услышал мысли. Точнее, увидел и почувствовал картинку из моего невесёлого прошлого. Но взгляд он быстро отвёл, притворившись, что очень сильно заинтересовался каким-то ядовитым скорпионом. Даже слегка постучал железным когтем по аквариуму, издавая характерный звук. Что показательно, скорпион от пришельца отполз и спрятался в самый дальний и тёмный угол. В какой-то момент мне даже показалось, что животинка затряслась от страха. Хотя скорпионом это не свойственно. «Ещё и расположение дурацкое», — продолжил ворчать Кайден, смотря по сторонам. «Хочешь попасть в определённое место? Не рж... мры! Топай от самого начала и до конца! Любуйся на эту порнографию!» «Чем тебя куцырицы не устраивают?» — фыркнула я. «Вообще, конечно, логика в планировке рынка была чтобы не ворчал этот второй откопанный пришелец. В узком проходе между полуразрушенными зданиями и до докатастрофия с востока на запад тянулись прилавки, на которых продавалось всё, что угодно, начиная от аккумуляторов, заряженных чем попало, и запчастей от старой техники, плавно переходя в насильное шматьё, кухонные комбайны и разную ботанику из оазисов. После начинались уже загончики, загоны и загонища. Куцелиц и кролов больше всего, но и разные экзотики достаточно. Опять же, шушпаний гнёзда за бешеную цену. А вот потом, после домашнего скота и диких зверушек, уже шли рабские клетки. От неживого к вполне одушевлённому. Так сказать, от не самого дорогого к очень ценному. Какой чернуший юморист придумал эту планировку, интересно. Или само собой так сложилось? Видимо, рынок просто разрастался самопроизвольно. Сначала был рабским, а потом к нему уже пристроились остальные, — предположил мес. Он, наконец, со скепсисом осмотрел загоны и скривил такое лицо, будто все окружающие недостойны даже его присутствия. Я в очередной раз подивилась настолько достоверной игре. А вот найдёныш Кайден почему-то такими талантами не обладал. Он с явным сочувствием смотрел на людей за забором и недовольно беспомощно поджимал уши. Ну, серьёзно, какой из него артефакт? Если б не двигающиеся на голове меховые отростки, его бы давно спалили. «Наших там нет», — поделился он. «Я каждый день ходил и проверял. Правда, я не детей искал, а ланца». Но если бы они там оказались, заметил бы, уверен. Ого, ты смотри, какой ответственный. Его ж прям корёжит от одного вида. А не отходил, осматривал, да ещё небось очень внимательно вглядывался. Уважаю. Было бы странно. А если б всё было так просто, кивнул Мес. Он вдруг отвлёкся от рабов в клетке на другую живность. У-у, хы. Почему эта милая зверюшка продаётся здесь среди людей и прочего очень дорогого товара? Поинтересовался мой пришелец, глядя, как продавец осторожно приближается с большим мешком в руках к просторной клетке, в которой сидела самка пустынного небольшая ладони 5 в высоту, видимо, ещё совсем молодая. Она заинтересованно принюхивалась к окружению круглым пухлым носом с умильно-розовой пимпочкой на конце. Зверёк стоял на задних лапах и деловито осматривался, показывая всем пушистый золотой животик и сложенные на нём чёрные лапки. Вся такая уютная, кругленькая, мирная на вид, так бы и потискала. Продавец медленно и осторожно открыл одну из задвижек, в самом дальнем углу, и молниеносно засунул в клетку матерчатый мешок, а затем отошёл на несколько шагов, облегчённо выдыхая. Змея недоуменно взглянул мест на крупную каменную кобру, которая злобно выскочила из-под ткани и сразу же встала в угрожающую стойку, раскрывая капюшон. Они кормят змей этими зверьками? э э ну... Я хотела объяснить, что как бы немного наоборот, но не успела, да и надобность пропала. Всё можно было увидеть собственными глазами. Золотой с чёрным охотник радостно взвизгнул и в одно мгновение будто раздулся в размерах раза в три. По всему его телу дыбом стали золотые иголки, а вдоль хребта поднялся гребень из более крупных шипов, дрожащих от нетерпения. Кобра зашипела. Зверёк тоже зашипел в ответ, продемонстрировав полную пасть острых и длинных игольчатых клыков. От круглой умильности не осталось и следа. Резкий бросок глазом и не различить. Бой оказался коротким. И вот уже зверюга сидит посреди клетки с прежним уютно-безобидным видом плюшевой игрушки, Смешно шевелит розовой пимпочкой и торопливо запихивает в защёчный мешок половину дохлой кобры. Словно длинную макаронину всасывает, отчего рожица смешно перекашивается на одну сторону, становясь ещё забавнее и безобиднее на вид. «О, хомяк!» — внезапно отреагировал Кайден. «Жаль, мелкой с нами нет». Она любит на них смотреть. «Это хомяк?» — дернул уголком рта мес, наблюдая за тем, как вторая половина перекушенной пополам змеи исчезает во рту зверька и надутые щеки равняются по величине, делая и без того круглую хомячиху, похожей на пушистый мяч. «Ну да, что?» — не понял Кайден. «Да ничего». Пробормотал мой пришелец, неодобрительно косясь на то, как я давлюсь беззвучным хохотом. Смотрел-смотрел и вдруг сказал совершенно загадочную фразу. Так вот ты какой, северный олень. Чего? Какой еще олень? «Самый натуральный, правильный хомяк», — возмутилась я, с нежностью оглядываясь на довольную хомячиху и мысленно прикидывая, смогу ли выкупить зверюшку, чтобы выпустить возле норы. «А что, приживётся?» Хомяки в неволе не размножаются. Эту поймали, судя по повадкам, совсем недавно. Видимо, когда молодую самку, старая мамаша выперла из гнезда искать собственную территорию. «Чем моя нора не новая территория?» Змеюк там хватает. Хомяков, собственно, чаще всего покупают, чтобы поселился рядом и жрал всякую ядовитую хрень. Точно, вряд ли малышку купят быстро. Стоит она домры. А у меня теперь есть свободные средства. Так что я решительно ткнула пальцем в свои свободные средства и сделала бровки домиком. «Хозяин, купи!»